Глава одиннадцатая Однажды утром Аббат Бурет пришёл с искажённым от ужаса лицом. Он заметил Марту на крыльце и подошёл пожать ей руку, бормоча. «Бедняк Кампан, конечно, он умрёт. Я пойду наверх. Мне надо тотчас же повидаться с фужа. Марта указала ему священника, гулявшего по обыкновению в глубине сада. С открытым служебником Бурет поспешил к нему, волнуясь и едва держась на своих коротких ногах. Он хотел говорить, сообщить ему грустную новость, но его душила печаль. Он только и мог броситься к нему на шею, готовый разрыдаться. «Ну что с ними, с обоими аббатами?» — спросил Мурет, поспешно выходя из столовой. «Кажется, умирает священник церкви святого Сатурнина», — ответила сильно взволнованная Марта. На лице Муре выразилось изумление. Он вернулся в столовую, шепча, «Ба, этот славный Бурет утешится завтра же, как только его сделают приходским священником на место того. Он рассчитывает на это место, он мне сам говорил». Между тем аббат Фужа освободился из объятий старого священника. Он серьезным видом принял печальную весть и спокойно закрыл свой служебник. — Кампан хочет вас видеть, — говорил, заикаясь аббат Бурет. — Он не переживет утро. — Ах, мы с ним давнишние друзья, вместе учились. Он хочет с вами проститься. Он мне всю ночь твердил, что во всей епархии вы один храбрый. Ни один священник в Пласане не осмелился навестить его во время болезни, продолжавшейся более года. Вы один проводили с ним хоть раз в неделю после обеденное время, хотя едва с ним познакомились. Он сейчас плакал, говоря вас. Поторопитесь, мой друг. Аббат Фожа поднялся на минуту в свою комнату, между тем, как Аббат Бурет с нетерпением и отчаянием топтался в передней Наконец, через четверть часа они отправились. Старый священник оттирал себе лоб и переваливался с ноги на ногу по мостовой, произнося несвязные фразы. «Он умер бы без молитвы, как собака, если бы его сестра не пришла предупредить меня около одиннадцати часов вчера ночью». «Она хорошо поступила, эта милая девушка. Он не хотел компрометировать никого из нас». Он даже не причастился бы в последний раз. Да, мой друг, он мог бы умереть в углу. Один, брошенный, он, такой способный, живший только для добра. Он замолчал и опять начал изменившимся голосом. Вы думаете, финиль простит мне это? Нет, никогда, не правда ли? Когда компан увидел, что я пришел со святыми дарами, он не хотел. Он кричал, чтобы я ушел. Но дело сделано. Я не буду никогда приходским священником. Что же, лучше так, чем бы дать Кампану умереть, как собаки. Тридцать лет он вел войну с Фенилем. Когда он слег в постель, он мне сказал, «Ну, Фениль держал верх. Я прокинут на землю, и он меня прихлопнет». «Ах, бедняк, Кампан!» а как он был горд и энергичен в приходе святого Сатурнина, и я его видел таковым. Маленький Евсевий, певчий мальчик, которого я взял с собой, чтобы звонить при предсмертном причащении, совершенно смутился, когда увидал, куда мы шли. Он оглядывался кругом при каждом звуке колокольчика, словно боялся, что его услышит финиль. Аббад Фожа шел быстро, опустив голову с озабоченным видом, и хранил молчание. Казалось, он не слушал своего спутника. «Епископа предварили?» — спросил он коротко. Но Аббад Бурет, в свою очередь, казался погруженным в размышления. Он не ответил. Подойдя к двери компана, он прошептал. «Скажите ему, что мы только что встретили финиля и что он с нами раскланялся. Это ему доставит удовольствие. Он подумает, что я назначен приходским священником. Они вошли молча. Сестра умирающего им отворила. Увидев двух священников, она разрыдалась, бормоча сквозь слезы. всё кончено. Он только что скончался на моих руках. Я была одна. Умирая, он посмотрел вокруг себя и проговорил. «Видно у меня чума, что меня покинули». Ах, господа, он умер с полными слез глазами. Они вошли в маленькую комнатку, где священник Кампан, положив голову на подушку, казалось, спал. Его глаза оставались открытыми, а бледное, глубоко печальное лицо еще плакало, по щекам текли слезы. Аббат Бурет, рыдая и молясь, упал на колени и прижался лицом к свешивавшемуся одеялу. Аббат Фужа продолжал стоя смотреть на бедного священника. Затем, преклонив на мгновение колено, он тихо вышел. Аббат Бурет в своей печали даже не слышал, как затворилась за ним дверь. Аббат Фужа пошел прямо в епископство. В переднее епископство Руссело он встретил Аббата Сюрена, заваленного грудой бумаг. «Вы желаете говорить с епископом?» — спросил его секретарь со своей вечной улыбкой. — Вы пришли в неудобное время. Епископ так занят, что никого не принимает. — Я по весьма нужному делу, — спокойно сказал Аббат. — Его все-таки можно предупредить, что я здесь. Я подожду, если надо. — Боюсь, что это бесполезно. У епископа уже несколько человек. Приходите завтра. Это будет лучше. Аббат взялся за стул. Но в это время епископ открыл дверь своего кабинета. Казалось, ему было неприятно видеть посетителя, и он притворился сначала, что не узнаёт его. — Дитя моё, — сказал он Сюрену, — когда вы разберёте эти бумаги, вы тотчас же вернётесь. Мне нужно продиктовать вам письмо. Потом он обратился к аббату, почтительно стоявшему. — А, это вы, господин Фожа. Очень рад вас видеть. Может быть, вы имеете что-нибудь сказать? Войдите, войдите в мой кабинет. Вы мне никогда не мешаете. Кабинет епископа представлял из себя обширную, немного темную комнату, где постоянно топился камин, как летом, так и зимою. Коверы, толстые занавеси делали комнату душную. Казалось, что входишь в теплую ванну. Епископ жил здесь и зябнул в своем кресле, как старая вдова, покинувшая свет приходил в ужас от шума и сложив в себя заботу об епархии Наабата Фениля. Он обожал древнюю литературу. Рассказывали, что тайком он переводит Горация. Маленькие стихотворения греческой антологии приводили его равным образом в восторг, и у него вырывались скабрёзные цитаты, которые он смаковал с наивностью учёного, чуждого обычной стыдливости толпы. «Вы видите, у меня нет никого», — сказал он, помещаясь перед огнем. «Но я немножко нездоров и никого не пускаю к себе. Вы можете говорить, я к вашим услугам». В его обыкновенной любезности проглядывало неопределенное беспокойство, нечто вроде покорности. Когда Аббат Фужа сообщил ему о смерти священника Кампана, он испуганный и рассерженный поднялся со своего места «Как — Как? — воскликнул он. — Мой славный компан умер, и я не мог проститься с ним. Никто меня не предупредил, ах, мой друг, вы были правы, намекая мне, что я здесь больше не хозяин. Моею добротою злоупотребляют. — Вы знаете, — сказал Аббат Фужак, — как я вам предан. Я жду только вашего слова. Епископ кивнул головой, говоря... Да — Да-да, я помню, что вы мне предложили. У вас прекрасное сердце. Только какой поднимется шум, если я порву с фенилем? У меня целую неделю будут болеть уши. И к тому же, если бы я был вполне уверен, что вы сразу освободите меня от этой особы, если бы не бояться, что через неделю он опять вас схватит за горло... Аббат Фужа не мог скрыть улыбки. На глазах епископа показались слезы. Я труслив, это правда. До того меня довели, заметил он, бросаясь в кресло, этот несчастный. Это он убил компан и скрыл от меня его агонию, чтобы я не мог закрыть ему глаз. У него ужасные намерения, но, видите ли, я предпочитаю жить в мире. финиль очень деятельный. Он мне оказывает огромные услуги по епархии. Когда меня здесь не станет, «Дела пойдут, может быть, разумнее». Он успокаивался. К нему возвращалась его улыбка. «К тому же в настоящую минуту все обстоит хорошо. Я не вижу никаких затруднений. Можно подождать». Аббат Фожа сел и сказал спокойно. «Без сомнения. Однако вам следует назначить приходского священника в церковь святого Сатурнина на место аббата Кампана». Епископ приложил руки к вискам с видом отчаяния. «Боже мой, вы правы!» — сказал он. «Я не думал об этом. Славный компан не знает, какую он мне причинил заботу, умерев так внезапно, так неожиданно для меня. Я обещал вам это место, не правда ли?» Аббат поклонился. «Ну, мой друг, вы меня спасете. Вы мне позволите взять свое слово назад?» «Вы знаете, как фениль вас ненавидит. Успех приюта Богородицы совершенно привел его в бешенство. Он клянется, что помешает вам покорить плосан. Вы видите, я говорю с вами откровенно. На днях, когда зашла речь о приходе святого Сатурнина, я произнес ваше имя. финиль пришел в неистовство». И я должен был поклясться, что отдам этот приход одному из тех, кому он покровительствует, Аббату Шардону, которого вы знаете, человеку весьма достойному, впрочем. Друг мой, сделайте это для меня, откажитесь от этой идеи. Я дам вам какое угодно вознаграждение. Аббат оставался серьезным. Помолчав и как бы посоветовавшись самим собой, он сказал... Вам известно, что у меня нет никакого личного честолюбия. Я желаю жить в уединении. Для меня было бы большой радостью отказаться от этого прихода. Но я себе не господин. Я хочу удовлетворить желанию лиц, мне покровительствующих и интересующихся мною. Ради самого себя подумайте, прежде чем утвердить решение, о котором можете впоследствии пожалеть». Хотя Аббат Фужа говорил очень почтительно, епископ почувствовал в этих словах скрытую угрозу. Он поднялся и сделал несколько шагов в тоскливом смущении. Затем, подняв руки, он сказал «Ну, опять надолго мучение. Я бы хотел избежать всех этих объяснений, но так вы настаиваете, следует говорить откровенно». Так вот, мой дорогой, Аббат финиль упрекает вас во многом. Как я, кажется, уже сказал вам, он, должно быть, написал в Безансон, откуда получил известие о скверных историях, которые и вам знакомы. Конечно, вы мне объяснили все это. Мне известна ваша жизнь в раскаянии и уединении, но что поделаете? «У старшего викария есть оружие против вас, и он им страшно пользуется. Я часто не знаю, как защитить вас. Когда министр просил меня принять вас в свою епархию, я не скрыл от него, что ваше положение было бы здесь тяжело. Он настаивал, говоря, что это ваше дело, и я окончил тем, что согласился. Но не надо теперь требовать от меня невозможного». Аббат Фужа не опустил головы. Он даже поднял ее. Он посмотрел епископу в лицо и сказал отрывистым тоном, «Вы дали мне слово». «Конечно, конечно. Бедняжке Кампану с каждым днем становилось хуже. Вы мне доверили некоторые вещи. Тогда я обещал, я не отрицаю». «Послушайте, я все скажу вам, чтобы вы не могли сказать, что я верчусь как флюгер. Вы утверждали, что министр очень желал вашего назначения в приход святого Сатурнина. Ну, я написал, я справлялся, один из моих друзей заходил в министерство. Ему чуть не рассмеялись в глаза, сказав, что вас даже вовсе не знают. Министр совершенно отрицает, чтобы он был вашим покровителем, слышите ли?» «Если вы того желаете, я прочту вам письмо, где он очень строго высказывается по вашему адресу». И он протянул руку, чтобы порыться в ящике, но Аббад уже встал, не спуская с него глаз, во взгляде которых виднелись ирония и жалость. «Ах, ваше преосвященство, ваше преосвященство!» Затем, помолчав и как бы не желая более объясняться, он сказал, «Я возвращаю вам ваше слово. Верьте, что во всем этом я более для вас работал, чем для себя. Впоследствии, когда уже будет поздно, вы вспомните, что я вас предупреждал». Он направился к двери, но епископ удержал его и повернул назад, говоря с беспокойством. «Постойте, что вы хотите сказать? Объяснитесь, дорогой Фужа». Я знаю, что на меня дуются в Париже со времени избрания маркиза Лагрифуля, но меня слишком мало знают, если думают, что я вмешиваюсь в это. Я выхожу из этого кабинета только раза два в месяц. и Итак, вы думаете, что меня обвиняют в содействии избранию маркиза? — Да, я боюсь, что так, — высказал ясно священник. — э Это абсурд! Я никогда не совался в политику. «Я живу со своими дорогими книгами. всё это сделал финиль. Я ему двадцать раз говорил, что он, наконец, наделает мне в Париже затруднений». Он остановился и слегка покраснел от того, что у него вырвались эти последние слова. Аббад Фожа снова сел перед ним и сказал тихим голосом. «Вы только что осудили своего старшего викария. Я вам не сказал ничего другого». Не продолжайте быть заодно с ним, или он причинит вам весьма серьезные заботы. Верьте или нет, но у меня есть в Париже друзья. Я думаю, что избрание Элла Грифуля сильно восстановило правительство против вас. Так или иначе, но вас считают единственную главою оппозиционного движения, которое высказывается в Пласане, где министр по особым мотивам рассчитывает на большинство. «Если на будущих выборах опять будет выбран легитимистский кандидат, это будет в высшей степени скверно, и я стану побаиваться за ваше спокойствие». Но «Ну, это мерзко!» — вскричал несчастный епископ, заволновавшись в своем кресле. «Не могу же я помешать избранию легитимистского кандидата! Разве я пользуюсь хотя бы малейшим влиянием? Разве я когда-нибудь вмешивался в эти вещи?» Ах, знаете, бывают дни, когда я хочу запереться в вглубь монастыря. Я бы взял с собою свою библиотеку и жил бы совершенно спокойно. Вот финилю следовало бы сидеть на месте епископа. Стану я слушаться финиля, я буду в контрах с правительством. Буду слушать только Рима, не обращать внимания на Париж. Но это не в моем характере, я хочу умереть спокойно. Итак, вы говорите, что министр на меня очень сердится? Священник не отвечал. Две складки, образовавшиеся по углам его рта, придавали его лицу выражение немого презрения. «Боже мой!» — продолжал епископ. «Если бы я знал, что ему будет приятно ваше назначение священником прихода святого Сатурнина, я бы постарался это устроить. Только уверяю вас, вы ошибаетесь. Вас не очень уважают!» Аббат Фужа сделал резкое движение. В сильном нетерпении он сказал, «Разве вы забываете, что на мой счет распространяются дурные слухи, и что я пришел в Плассан в продырявленной рясе? Когда посылают потерянного человека на опасный пост, от него отрекаются до того дня, когда он одержит победу. Помогите мне добиться успеха, ваше Преосвященство, и вы увидите, что есть у меня друзья». Парижи. Так как епископ, изумленный этой фигурой энергичного авантюриста, который только что восстал, перед ним продолжал молча смотреть на него, он сделался уклончив и сказал, «Это предположение. Я хочу сказать, что еще много предстоит мне сделать, чтобы заслужить прощение. Мои друзья ждут возможности отблагодарить вас, как только мое положение вполне упрочится». Епископ помолчал еще с минуту. Он обладал очень тонкой натуры, изучив людские пороки по книгам. Он сознавал, что был очень слаб, немного даже стыдился этой слабости, но утешался тем, что ценил людей, настолько они в действительности того стоили. В своей жизни ученого-эпикурейца он иногда от души смеялся над окружавшими его чистолюбцами, которые оспаривали друг у друга клочки его власти. «Ну, — сказал он, улыбаясь, — вы человек очень упрямый, дорогой мой Фожа. Раз что я дал вам обещание, я сдержу его. Признаюсь, полгода тому назад я побоялся бы восстановить против себя весь пласан, но вы сумели заставить полюбить себя». «Городские дамы мне часто отзываются о вас с большими похвалами, предоставляя вам приход святого Сатурнина. Я плачу долг за дело Богородицы». К епископу вернулась его игривая любезность и утонченные манеры любезного прилата. В эту минуту аббат Сюрен просунул свою красивую голову в приотворившуюся дверь. «Нет, мое дитя», — сказал епископ. «Я не буду диктовать вам этого письма. Вы мне более не нужны и можете удалиться». «Там аббат финиль прошептал молодой священник. «А, ну пусть подождет». Епископ Руссело вздрогнул, но сделал жест решимости почти смешной. Он посмотрел на аббата Фожа со значительным видом. «Пройдите здесь». — сказал он ему, открывая скрытую портьерой дверь. Он остановил его на пороге и продолжал со смехом смотреть на него. — Фениль придет в ярость. Вы обещаете защищать меня от него, если он станет слишком кричать. Я отдаю вас ему в когти, предупреждаю вас. Я также рассчитываю, что вы не допустите нового избрания маркиза Лагрифуя. ну теперь уже вы будете моею опорой, дорогой Фожа. Он сделал ему своей белой рукой приветственный знак и беспечно вернулся в теплую атмосферу своего кабинета. Аббат остался совершенно поражен той вполне женской логикой, с которой епископ менял своих господ, отдаваясь более сильному. Тогда только он понял, что епископ только что посмеялся над ним так же, как он должен был смеяться и над аббатом Фенилем со своего мягкого кресла, Сидя за переводом Горация. Следующий четверг, около десяти часов, В то время как светское общество Бласана Теснилось в зеленом салоне ругонов, Аббат Фожа появился на пороге. Он был гордый, величественный, розовый, Одетый в тонкую сутану, блестящую, как атлас. Он оставался серьезен, слегка улыбаясь, с приветливым выражением у рта, заметным лишь настолько, насколько то нужно, чтобы осветить его строгое лицо лучом добродушия. «А вот и наш дорогой священник!» — весело вскрикнула госпожа Кондамен. Но хозяйка дома уже бросилась к нему. Она взяла обеими руками руку аббата, ведя его на середину гостиной, лаская его взглядом и нежно кивая головой. «Какой сюрприз! Какой чудесный сюрприз!» — повторяла она. «Вас целый век не было видно. Неужели только счастье может заставить вас вспомнить о своих друзьях?» Он непринужденно раскланивался. Ему делали лестные овации. Вокруг него слышался шепот восхищенных женщин. Госпожи де Лангер и Ростуаль даже не дождались его поклона. Они подошли поздравить его с назначением, которое с утра стало официально. Мэр, мировой судья, даже Бурде крепко пожимали ему руку. «Вот так молодец», — пробормотал кондомен на ухо доктора Пуркье. «Он далеко пойдет. Я пронюхал его с первого дня. Вы знаете, они страшно обманывают всех своими кривляниями». Старуха Ругон и он. Я видел больше десяти раз, как он прокрадывался сюда с наступлением ночи. Они, должно быть, ловко дела обделывают вместе. Но доктор Пуркье страшно боялся, как бы кондомен не скомпрометировал его. Он поторопился оставить его, чтобы, как и другие, пожать руку Аббату Фужа, хотя до сих пор никогда с ним не говорил ни слова. Это торжественное появление было выдающимся событием в этот вечер. Аббат сел. Его окружил тройной ряд юбок. Он разговаривал с милой простотой, говоря обо всем, тщательно избегая отвечать на намеки. На прямой вопрос Фелисите он отвечал только, что не будет жить в приходском здании, что он предпочитает помещение, где жил так спокойно уже около трех лет, Марта была здесь, среди дам. По обыкновению она была сдержана. Она просто улыбнулась аббату издали, немного бледная, с усталым и беспокойным видом. Но когда он сообщил о своем намерении не покидать улицы Балант, она сильно покраснела и поднялась, чтобы пройти в маленькую гостиную, как бы задыхаясь от жары. Госпожа Палок, около которой сел кондомен, засмеялась, сказав настолько громко, что все слышали: "Не правда ли, ловко?» хотя бы, по крайней мере не назначала ему здесь свиданий, когда он целый дни в их распоряжении". Рассмеялся один кондомен. Прочие отнеслись к этому очень холодно. Госпожа Палок, сообразив, что сделала грубую ошибку, попыталась обратить сказанное в шутку. Между тем по углам болтали о Фениле. Всех очень интересовало, придет ли он сегодня. Бурде, один из числа друзей старого векария, заявил положительно о его нездоровье. Известие это было принято со скрытыми улыбочками. Все знали о перевороте, происшедшем в епископстве. Аббат Сюрен сообщил дамам весьма интересные детали ужасной сцены — Пришедший между епископом и старшим викарием. Последний, потерпев поражение со стороны епископа, рассказывал, что его викария заставляла сидеть дома подагра. Но не в этом была еще развязка, и аббат Сюрен прибавил, что «не то еще увидит». Это повторяли на ухо с маленькими восклицаниями, с покачиваниями голов, с выражением изумления и сомнения. Теперь было ясно, что Аббат Фужа одержал верх, и прекрасные богомолки нежно грелись в лучах этого восходящего солнца. Около середины вечера вошел Аббат Бурет. Разговоры смолкли. На него смотрели с любопытством. Все хорошо знали, что еще накануне он рассчитывал на сатурнинский приход. Он замещал Аббата Кампана в течение его долгой болезни, Он остановился на секунду на пороге, не замечая движения, которое произвело его появление, немного задыхаясь и мигая глазами. Заметив аббата фужа, он бросился к нему, пожал ему обе руки, воскликнув, «А, добрый друг, позвольте мне вас поздравить. Я только что от вас, где узнал от вашей матери, что вы здесь. Очень счастлив, что вижу вас». Аббат вожа встал, растерявшись, несмотря на все свое хладнокровие, удивляясь этой нежности, которую он вовсе не ожидал. «Да», — прошептал он, — «я должен был принять, хотя того и не заслуживаю. Я сначала отказался, указывая епископу на более достойных священников. Указывая на вас!» Аббат Бурет, прищурив глаза и отводя его в сторону, сказал, понизив голос, Епископ мне все рассказал. Кажется, финиль решительно не хотел слышать обо мне. Он переворотил бы всю епархию, если бы я был назначен. Это его собственные слова. Мое преступление в том, что я закрыл глаза бедняку Кампану. И он требовал, как вам известно, назначения аббата Шардона. Он человек благочестивый, без сомнения, но явно не способный. Старший викарий рассчитывал от его имени управлять приходом. Тогда епископ дал вам это место, чтобы избежать его и досадить ему. Это отмщение за меня. Я в восторге, мой дорогой друг. Вы знаете эту историю? Нет. Подробности мне неизвестны. э э дело именно так происходило, уверяю вас. Я слышал это из уст самого епископа. Между нами он дал мне надежду на хорошее вознаграждение. Второй, старший викарий, аббат Виалы, уже давно возымел желание поселиться в Риме. Место его тогда очистится, понимаете? Но молчание обо всем этом. И он продолжал сжать руку аббата Фужа, а его широкое лицо сияло искренней радостью. Вокруг них дамы улыбались и переглядывались с удивленным видом. Но радость Добряка была так неподдельна, что она передалась всей зеленой гостиной, где овация новому приходскому священнику приняла более интимный и трогательный характер. Юбки сблизились. Начался разговор об органе Кафедрального собора, который нужно было исправить. Госпожа Кондамен обещала принести в дар великолепный переносной алтарь для процессии к будущему празднику тела Господня. Аббат Бурет принимал участие в торжестве, как вдруг госпожа Палок, вытянув свое чудовищное лицо, прикоснулась к его плечу и прошептала ему на ухо «И так, господин Аббат?» Завтра вы не будете исповедовать в часовне святого Михаила. Священник с тех пор, как стал замещать аббата Кампана, исповедовал в часовне святого Михаила, самый большой и удобный из всех, предоставленный именно приходскому священнику. Сначала он не понял и смотрел, прищурив глаза на госпожу Палок. — Я вас спрашиваю, — повторила она, — перейдете ли вы завтра в свою прежнюю исповедальню в часовню святых ангелов. Он немного побледнел, помолчал еще мгновение опустил глаза на ковер, испытывая небольшую боль в затылке, как будто его только что сзади ударили. Чувствуя, что госпожа Паллок оставалась перед ним, вглядываясь ему в лицо, он сказал, «Конечно, я перейду в свою прежнюю исповедальню. Приходите в часовню святых ангелов». Последнюю налево, со стороны монастыря. В ней очень сыро. Оденьтесь хорошенько, милая барыня, хорошенько оденьтесь. У него выступили на веках слезы. Он полюбил красивую исповедальню в часовне святого Михаила, куда после полудня, в самый час исповеди, проникало солнце. До сих пор он не испытывал никакого сожаления, передавая кафедральный собор Аббата Фужа, Но это маленькое обстоятельство, это переселение из одной часовни в другую показалось ему ужасно тягостным. Ему представилось, что цель всей его жизни исчезла. Госпожа Палок громко заметила, что он внезапно стал грустен, но он возражал, попробовал даже улыбнуться. Он рано покинул гостиную. Аббат Фожа остался одним из последних. Ругон подошел его поздравить. Они серьезно разговаривали, сидя на разных концах одного и того же дивана. Они говорили о необходимости религиозного чувства в разумно управляемом государстве, между тем, как каждая уходившая дама низко им кланялась. «Господин Аббат», — любезно сказала Фелисите, — «знайте, что вы кавалер моей дочери». Он поднялся. Марта ждала его у двери. Ночь была очень темна, на улице эта темнота как бы ослепила их. Они перешли площадь под префектуры, не произнеся ни слова, но на улице Балант перед домом Марта коснулась его руки, когда он собирался вложить ключ в замок. — Я очень рада вашему счастью, — сказала она ему взволнованным голосом. — Будьте добры сегодня. окажите мне милость, в которой до сих пор отказывали. Уверяю вас, Аббад Бурет меня не понимает. Вы одни можете направить меня и спасти. Он отстранил ее жестом. Потом, когда он отпер дверь и зажег лампочку, которую Роза оставляла внизу лестницы, он обратился к ней кротко со словами. «Вы обещали мне быть рассудительной. Я подумаю о вашей просьбе. Мы поговорим об этом». Они расстались. Марта готова была расцеловать его руки. Она вошла к себе не ранее, чем услыхала, что дверь во втором этаже затворилась. Раздеваясь ложась спать, она не слушала подробных рассказов засыпавшего мужа о всяких городских сплетнях. Мурре этот вечер провел в своем коммерческом клубе, куда заходил редко. «Аббат Фужа славно прокатил аббата Буретта». Повторял он десятый раз, медленно поворачивая голову на подушке. Бедняк этот Бурет. Все равно, а забавно видеть, как кутейники грызутся. Помнишь, как они на днях обнимались в глубине сада? Подумаешь, два брата. Да они крадут друг у друга даже богомолок. чего ты не отвечаешь, милая? Ты думаешь, что это неправда? Да ты спишь никак. «Ну, спокойной ночи, до завтра». Он заснул, бормоча отрывки фраз. Марта смотрела широко раскрытыми глазами на потолок, освещенный ночником, прислушиваясь к шороху туфеля Бата Фожжа, который ложился спать.